и бронежилет наконец постирал. Чуть подождал, пока вода стечет, и надел. Влажность тут высокая, но и температура тоже. На ходу должен быстро подсохнуть. Из другого рва при виде человека с нехорошим шипением выбрались два полутораметровых варана. Получив постреле, быстро умирать рептилии не стали. Огонь не затягивалось. Пришлось помочь им отмучиться при помощи палицы, после чего порадоваться новым контейнерам.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 набросали поверх нее пальмовых листьев. При желании даже подросток сможет быстро проделать брешь в стене или сверху пробраться. Но гаки тупо в дверь единственное крепкое место постройки. Похоже, ее притащили с разборки какого-то старого здания одним пакетом вместе с рамой. тварим она могла противостоять долго, окажись у нее нормальная опора. Но, увы, хлипкие стены не держали, вдавливались внутрь под напором вечно голодных созданий. Еще минута, другая, и ворвутся. Лук хлопнул дважды. Первый как завалился замертво, ни звука не издав, стрела удачно прилетела ему в затылок. Второй не вовремя подпрыгнул, и ему пробило шею. Развернувшись, тварь была дернулась в сторону грешника, но ее гипертрофированный живот занесло в сторону при резком развороте, корявые ноги при этом запутались друг о дружку. Упало неудачно, приложившись башкой об угол грубой лавки, протянувшись вдоль стены. За этим последовали конвульсии организирующего тела, после чего вывалился контейнер. И проскрежетали зубы грешника. Гаг заболелся нехорошо, стрела при этом сломалась. Это уже четвертое по счету. Три предыдущих потеряны при столкновениях с обезьянами. Да, их можно починить, изготовив новые древки.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 чуть ли не плачущий, переполненный до краев твердой уверенностью в том, что настал его смертный час. «Пошел ван Уходи! Убью!» Крик тоже звучит не очень. Негромкий, запинающийся, выдающий крайнюю степень неуверенности в осуществимости угрозы. «Все понятно». Неспешно вернув лук чехол, грешник, не обращая внимания на толстяка, подошел, присел над первым гаком,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 — А, не, вряд ли. Просто совпадение у вас прозвища одинаковые. Такое тут бывает. — Что за совпадение уточнил грешник. — до вечером, перед тем, как началось, охрана возле загона начала обсуждать, что какой-то грешник рекорд сделал. Рекорд всего испытания. И будто он не кастовый, а мясо. — Это гон, наверное. Мясо рекорды не делает. Хотя не знаю точно, может...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 толстяк замялся. «Ты сам зайди, посмотри». Девушка и парень обнаружились на лежанке, собранной из всего, что под руку попадется. Оба выглядели плохо. Глаза закрыты, лица посеревшие в бисеринках пота, дыхание тяжелое, прерывистое. Оценив их вид, грешник невозмутимо поинтересовался диагнозом. «Я так понимаю, что они не насморком заболели». «Они вообще не заболели»,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 Да я бы тоже хлебнул во рту пустыня. А вода пожаре уходила быстро, осталось немного, но зажимать ее в такой ситуации последнее дело. Иришних снова потянулся к рюкзаку. Помощь пострада уже оказывали вдвоем, причем от мешка толку почти не было.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 Вот тогда он и понял, что избавляться от трубы нет смысла. Если уйти от нее дальше, чем на 100 с небольшим метров, при активации на карте возникнет два значка. Один показывает местоположение брошенного телефона, второй выдает владельца. Учитывая то, что у представителей высших каст реализованы богатые возможности коммуникации, они, убивая мясо, могут координировать свои действия, получая максимальную выгоду за минимальное время.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 Его работа подразумевала активный образ жизни, да и на отдыхе диваны отлеживать он не любитель. Потому выглядит серьезно, подтянутый, подкачанный. Моторик лесного хищника. Взгляд уверенный и внимательный. Все подмечающий. Никаких суетливых лишних телодвижений. Не изливается словесными потоками, бестолково переключаясь с одной мысли на другую и обратно. Выражается четко, по делу и лаконично. Мешок –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 «Весьма щедрая помощь». Пожал мешку руку, развернулся и направился дальше на юг. А тот, провожая его чуть ли не со слезами на глазах, с надрывом крикнул след. «Может, все-таки с нами? Зачем тебе туда? Ведь все на север идут. Здесь всем на север надо». Гришник, не останавливаясь и не оборачиваясь, негромко ответил. «А я никуда не тороплюсь. успею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 Однако, раз так, придется признать, что кукловоды в этом случае проявили жадность. Могли бы контейнер с начинкой подкинуть побогаче.